физическими недостатками я еще не уезжаю кто знает мне кажется что рода уже скоро возможно мы еще будем здесь надеюсь вы сделали так много для нас жаль что вы не приехали прежде чем умел и другие она увидела как в ее глазах заблестели слезы тебе не хватает друзей но вскоре у тебя будет твой собственный ребенок это поможет тебе ты подумала об имени Сначала я не думала об этом, не стоило думать об имени мальчика, и я не знала разрешат ли мне назвать девочку. А сейчас, если будет мальчик, то не знаю, дать ему имя в честь будущего, в честь брата или другого человека, которого я знала Но если родится девочка, я хочу назвать ее в честь Шармуны, она Помогала мне видеть его. Она горестно зарыдала. Эйла обняла молодую женщину. Пусть горе выплеснется наружу. Кого все еще переполнено печалью, и этому чувству надо дать выход. Эйла надеялась, что ритуал, который собиралась провести Шармуна, поможет этому. Справившись с рыданиями, кого вытерла глаза тыльной стороной ладони, Эйла обменулась в поисках чего-нибудь чем можно было вытереть мокрое от лицо. Она развязала сверток и протянула женщине мягкую кожу. Но когда кого увидела, что находилось в свертке, она широко раскрыла глаза. Это была Мунаи. Маленькая фигурка женщины, вырезанная из кости, но у этой Мунаи было лицо. Лицо Эйлы. Она отвела взгляд, как если бы увидела нечто недозволенное, вытерла глаза и быстро ушла. Нахмуришься, сейла опять, свернула статуэтку, вырезанную джандаларом. Она знала, что напугала кого Пытаясь выбросить все это из головы, она взяла мешок с огненными камнями и высыпала их, чтобы посмотреть, много ли осталось серовато-желтых камней, железистого Перита. Эйла собиралась дать один шармуне, но не знала, хватит ли на подарки родным Джандалар. Она решила расстаться с одним куском и выбрала довольно большой камень.